Глава 17. Ночная погоня «Ложись!» — крикнул Афанасий, вскочив на ноги. Полина Геббельс и фокусник одновременно ехидно улыбнулись. Они узнали его. Айгуль бросилась на пол. Нож устремился прямо в ошалевшего Карла Манкуртова. Тот ловко отбил его деревянным молотком, и клинок полетел в сторону Мурены амбасадорской Толстуха свизгом отшатнулась, но лезвие все же смахнуло несколько прядей с ее головы. «Ты за это ответишь, вонючка!» — завопила она, выхватила из-под горжетки бластер и пальнула в стилета. Все присутствующие повалились на пол, кроме пирата по кличке Водянистый. Он замешкался, и лазерный луч прожег аккуратную дырочку в мочке его уха. Послышалось громкое шипение, и его ухо испарилось, словно капля воды на раскаленной сковородке. Пират сначала подпрыгнул, взвыв от боли, затем вытащил из-за ремня длинную саблю и бросился в сторону мурены. Однако, пока он перепрыгивал через поваленные стулья, толстушка где-то раздобыла огромный ржавый палаш и приготовилась к отражению пиратской атаки. Когда водянистый наконец до нее добрался, началась такая драка, какой Афанасий даже в кино никогда не видел. Айгуль подобрала свои юбки и понеслась к выходу. Кеша бросился за ней. Ирина выбежала из зала вперед всех. Афанасий хотел последовать следом, но тут в его шею сзади впились острые ногти. «Не так быстро, милок!» В ухо мальчику проговорила Полина. «У меня к тебе есть разговор». Но тут в дверях появилась Лика Манкуртова. На ней плотно сидело розовое кружевное платье, делавшее ее похожей на огромный кремовый торт. Она увидела Полину, вцепившуюся в Афанасия, и ее щеки покраснели от гнева. «Не сметь хватать за шею моего парня!» — взревела Лика. «Только я могу это делать!» Она размахнулась своим огромным кулачищем и одним ударом свалила профессора Геббельс с ног. Полина отлетела в толпу бандитов, пошибав их словно кегли в боулинге. Самые отчаянные тут же выхватили ножи и бластеры, и в зале началось настоящее побоище. Скоро и Лику втянули в драку. Она раздавала пинки и удары направо и налево, досталось даже ее папаше, который так не кстати подвернулся под руку. Афанасий выскочил из зала и бросился к дверям особняка. Кеша и девушки дожидались его на крыльце. Они выбежали во двор и, что из силы, понеслись прочь от дома. «Ну что, звоним Кемалю Маратовичу!» — крикнул на бегу Кеша. «Времени нет!» — ответил Афанасий. На крыльце особняка показались разъярённые фокусник и стилет. Бандиты спрыгнули со ступенек и помчались вдогонку за беглецами. «Зря мы не придумали второй план побега!» — пропыхтела Ирина. «А ведь у меня был план!» выдохнула Айгуль. «Только я сейчас его уже не помню. И что теперь? Будем выкручиваться на ходу!» Айгуль рванула к ближайшему аэромобилю, припаркованному на стоянке перед особняком. У машины отсутствовала крыша, а сиденья были обиты дорогой черной кожей. Все рукоятки и зеркала заднего вида оказались позолоченными. Похоже, владелец машины не бедствовал. Девушка запрыгнула внутрь, выдернула из своего парика шпильку и резко воткнула ее в замок зажигания. Через секунду двигатель заработал. «Ты умеешь водить?» – ужаснулась Ирина. «Пристегните-ка получше свои уши. Вас ждет самая потрясающая поездка в вашей жизни!» Безумно расхохоталась Айгуль. Делать было нечего. Бандиты быстро приближались, а ребятам как-то не хотелось снова попасться в их руки. Афанасий, Кеша и Ирина молниеносно перепрыгнули борта аэромобиля и пристегнулись к сиденьям. Машина тут же взмыла в воздух, развернулась и быстро вылетела с территории особняка. Фокусник громко выругался и погрозил беглецам кулаком. Из-за дома показался черный фургон-трансформер. Он парил в полуметре над землей, быстро меняя свой облик. Когда фокусник и стилет заскочили в него, машина превратилась в грузовик с открытым верхом. Бильярдный шар с неизменно дымящейся сигарой в зубах уступил водительское место стилету, а сам перебрался в салон. Грузовик помчался вслед за Афанасием и его друзьями. Фокусник сидел на переднем сидении, а бильярдный шар выпрямился во весь рост в кузове, уцепился руками в поручни и злобно рассмеялся. «Ну что, детишки?» – прорычал он. «Вы любите цирк?» Аэромобиль, управляемый Айгуль, несся над дорогой, виляя из стороны в сторону, сшибая все на своем пути. Афанасий уже успел трижды пожалеть, что согласился сесть в эту машину. Ирина и Кеша вопили от страха. «Мусорный бак!» «Бабах!» Мусор полетел во все стороны. «Газетный киоск!» трах Пачки газет и журналов взметнулись в темное небо. «Торговый автомат!» «Хрясь!» Кувыркающийся автомат перелетел через ограду соседнего дома. «Давненько я не сидела за рулем!» Откровенно призналась Айгуль. Грузовик циркачей преследовал их по пятам, расстояние между ними быстро сокращалось. Вылетев из Толгарского ущелья, машины ворвались в какой-то небольшой коттеджный поселок и заскользили по его пустым улочкам. В этот момент бильярдный шар выхватил из-за пазухи что-то маленькое и блестящее, размахнулся и швырнул в аэромобиль беглецов. На заднее сиденье, как раз между Кешей и Ириной, свалился металлический шарик размером с кулак. По его поверхности бегали разноцветные огоньки. «Это еще что такое?» — нахмурилась Ирина. Айгуль обернулась, и едва не врезавшись в забор, и в ужасе завопила. «Это граната! Вышвырни ее немедленно!» Ирина тут же схватила шарик и выкинула его из машины. Прогремел жуткий взрыв. На дороге между машинами возникла глубокая воронка. «Бильярдный шар, пиротехник!» — пояснила Айгуль. «Он всегда оформлял в цирке выступления фокусника, придумал разные вспышки и задымления. Собирать самодельные бомбы — «Это его любимое занятие!» «Псих!» — выдохнула Ирина. Они быстро приближались к повороту. «А не пора притормозить?» — воскликнул Кеша. «Тормоза придумали трусы и слабаки!» — заявила Айгуль. Она резко вывернула руль. Аэромобиль поднял с дороги тучу пыли, едва вписавшись в поворот. Бильярдный шар швырнул им вдогонку еще одну гранату. Когда Айгуль свернула, та влетела в пустую машину, припаркованную у обочины, и разнесла ее вдребезги. Дымящийся остов рухнул на дорогу, грузовик циркачей едва успел через него перепрыгнуть. «Ты поосторожнее!» — рякнул стилет. «Пускай развлекается», — сказал фокусник. «Мне нужен этот камень!» Бильярдный шар расхохотался и начал швырять гранаты одну за другой. Аэромобиль едва успевал от них уворачиваться. По всему поселку загрохотали взрывы и виск шрапнели. Машины, мусорные баки, даже фонарные столбы разлетались на куски, исчезали во вспышках искры пламени. Очередной взрыв сорвал с торговой палатки раскрашенный брезент, и он свалился прямо на голову Ирины. «Нет, ну это уже ни в какие ворота не лезет!» разозлилась Плющ. Она схватила брезент и швырнула его в преследователей. Полотно с громким хлопком распласталось по кабине грузовика, мгновенно закрыв стилету весь обзор. Бандит закричал от ярости. Грузовик на всей скорости врезался в высокий бетонный забор и отскочил от него, словно резиновый мячик. Бандитов закрутило на пустой дороге. Бильярдный шар едва не вывалился из кузова. Фокусник по пояс высунулся из бокового окна и сорвал брезент с лобового стекла. Погоня продолжилась. Толстяк изловчился и швырнул очередную гранату прямо перед машиной беглецов. Тут же грянул взрыв, аэромобиль едва не влетел в гигантский огненный шар. В последнюю секунду Айгуль резко вывернула руль и полетела прямо на ближайший коттедж. Афанасий, Кеша и Ирина завопили и закрыли глаза руками. Но аэромобиль вдруг перевернулся перпендикулярно дороге и на полной скорости пролетел в узкую щель между двумя постройками. «Как ты это сделала?» – воскликнул Кеша. «Сама не поняла», – ответила Айгуль. «Это вышло случайно». Афанасий вытер со лба выступивший пот. «А что, если в следующий раз им не так повезет?» Аэромобиль вылетел на соседнюю улицу. Но передышка оказалась недолгой. Очень скоро черный грузовик вновь начал их преследовать. Вокруг снова загрохотали взрывы. Одна из гранат свалилась прямо на колени Афанасию. Никитин быстро схватил ее, развернулся и изо всех сил запустил обратно. Бильярдный шар злорадно захохотал и уже хотел выкрикнуть что-то обидное, когда граната врезалась ему точно между глаз. Отскочив, она улетела к обочине дороги, а сам Громила постоял какое-то время, а затем грузно обрушился на спину. Грузовик сотрясся от мощного толчка, его резко крутануло. Фокусник не удержался на месте и вылетел в окно. Описав порядочную дугу в воздухе, он с треском влетел в небольшой киоск у края дороги. Афанасий издал восторженный клич Стилет все никак не мог справиться с управлением. Грузовик швыряло от обочины к обочине, а затем он и вовсе проломил ближайшую ограду и с жутким грохотом влетел в чью-то теплицу с огурцами. К радостному воплю Афанасия присоединились крики Кеши, Ирины и Айгуль. «Ну, теперь можно возвращаться в дом Кемаля Маратовича», — сказал Афанасий. «Каменная табличка в сборе. Мы заполучили все четыре фрагмента». Дом Карла Манкуртова быстро опустел. Разругавшиеся и разодравшиеся в пух и прах бандиты и аферисты покинули особняк вскоре после бегства Афанасия и его друзей. В суматохе кто-то стащил реликвии, которые Манкуртов не успел продать с аукциона. Мало того, пропали и ценные вещи из коллекции самого хозяина дома. «Нужно завязывать с аукционами», – раздраженно бросил Манкуртов. «Воры крадут у воров! Куда катится этот мир?» Кроме Карла, в разгромленном зале остались только Полина Геббельс, Мурена и Батон. Лика Манкуртова лежала на полу в гостиной. Во время всеобщей драки кто-то хорошенько треснул ее полбу серебряным блюдом, и она до сих пор пребывала в отключке. Мурена крутилась перед зеркалом, с недовольным видом разглядывая свою испорченную стрижку. Батон держал в руке ржавый меч, прижимая его к здоровенному синяку под глазом. Полина Геббельс сидела на стуле с бокалом холодного сока в руке и презрительно смотрела на бандитов. «Проклятый водянисты злобно воскликнула Мурена. «Посрубал свои сабли и все мои чудесные локоны! Ох, попадется мне где-нибудь на окраинах галактики! Я взорву его крейсер к чертовой бабушке!» «Я ожидал, что пираты устроят заварушку!» — заметил Батон. «Но все начали какие-то детишки! И все из-за старинного булыжника!» «Да!» — подхватила Мурена. «Карл, может, теперь ты расскажешь, чем так ценен этот обломок?» «Да если бы я знал!» — развел руками Манкуртов. «Мне лишь известно, что его нашли в кургане древнего колдуна. И что, возможно, существуют еще обломки, из которых можно собрать какую-то табличку с надписями». «С картой!» — подала голос Полина. «Что?» — сразу навострили уши Мурена и Батон. «С какой еще картой?» Полина отставила бокал в сторону. «Предлагаю сделку», сказала она. «Вам троим. Если дельце выгорит, все останутся довольны». «О чем вы, дамочка?» скривился батон. «Умолкни», оборвала его Мурена. «О какой сделке идет речь?» «Насколько мне известно, эти детишки уже завладели всеми частями таблички», сказала Полина. «Теперь у них есть карта, и очень скоро они отправятся на поиски. «Что они ищут?» – нетерпеливо воскликнул Батон. «Тайную подземную гробницу с сокровищами». Мурена на миг лишилась дара речи. Глаза Батона и Манкуртова сверкнули алчным блеском. «Сокровища!» – мечтательно пробормотала Мурена. «Этот Афанасий Никитин и его банда настроены очень серьезно», – продолжила Полина. Мне кажется, они сумеют найти гробницу Альдаира. Ваша задача – проследить за ними и узнать место захоронения. «В чем наша выгода?» – спросил Манкуртов. «Альдаир был знаменитым воином, и его гробница забита золотом. Все, что найдете в усыпальнице, можете забрать себе, кроме самой мумии. Останки Альдаира не трогайте. Как только отыщите гробницу, позвоните мне, и я прибуду в указанное место». «Эта сделка мне подходит!» — радостно кивнула Мурена. — Золотишко никогда не помешает. — К тому же за ним охотятся какие-то детишки, — осклабился Батон. — В этом деле они нам не помеха. Лишь Манкуртов недоверчиво взглянул на Полину. — Золото — это хорошо, но зачем вам останки? Что еще вы скрываете от нас? — Останки нужны не мне, а людям, интересы которых я представляю, — ответила Полина. Вы не должны к ним и пальцем прикасаться. Это очень опасно». «А на кого вы работаете?» нахмурился Манкуртов. Полина молча достала из внутреннего кармана пиджака футляр из черной кожи, открыла его и показала Манкуртову изящный золотой символ, свернувшуюся кольцами змею, кусающую себя за хвост, усыпанную мелкими бриллиантами. В центре медальона виднелась надпись «Одно единственное слово на латыни». Глаза Карла испуганно расширились. Он потрясенно уставился на Полину Геббельс. о только и смог произнести манкуртов На Мурену и Батона символ не произвел впечатления. Они видели перед собой лишь красивую золотую побрякушку. «А люди Тимура Кайратова?» — спросила Мурена. «Они тоже ищут золото?» «Наверняка», — ответила Полина. «С ними нужно держать ухо востро. Золотой треугольник — та еще банда». «Да и Кайратову лучше не переходить дорогу». «Боитесь?» «Я?» – Мурен рассмеялась. «Если впереди маячит гора золота, меня ничто не напугает». «Да и кто такой Тимур Кайратов? Немощный старикашка на инвалидном кресле». «Меня радует ваш энтузиазм», – холодно улыбнулась Полина. «Так что там с этими детишками?» – поинтересовался Батон. «Проследить не проблема, но как мы их найдем?» «Нет ничего проще», — улыбнулась Полина, убирая золотой знак обратно в карман. «Я точно знаю, где они находятся в настоящий момент».